Глава первая. Отец Пети Валуева, бывший правовед, был отправлен в концентрационный лагерь. Через несколько дней пионервожатая на линейке, сделав Пете какое-то замечание, прибавила во всеуслышание. «Не бери пример со своего отца». Петя от злости вспыхнул до ушей. «Вы правы, не имеете так говорить». Его отец не уголовник. В ту же минуту задорно отчеканил Мика. «Папу взяли как правоведа. Сейчас всех правоведов хватают!» В свою очередь крикнул Петя, и голос его оборвался. Пионервожатая приняла вид крайнего изумления. Воспитательница Анастасия Филипповна поспешила к месту ЧП. товарищище где мы находимся мне кажется мы в советской школе предостерегающим тоном сказала она я убеждаюсь, что в семьях у наших школьников еще не вытравился антисоветский дух наступила тишина все тридцать два подростка замерли на месте в своих красных галстуках и спортивках на другой день мать пети пришла объясняться с воспитательницей. Та очень холодно выслушала опечаленную даму и ответила, что препирательство с пионер-вожатой не входит в ее обязанности. Мальчики проявили очень большую несознательность. Это пойдет, так сказать, по комсомольской линии. С того дня Петя и Мика перестали являться на линейку. Подошел срок вступления в комсомол, но они и не подали заявлений. «Меня заставят отмежеваться от папы, а тебя от сестры», — повторял Петя, более всего опасаясь, чтобы Мика не покинул его в оппозиции. Мика фыркнул. «Франкфуртский парламент! говорили Говорильня старых баб! Это наше бюро комсомольское! Стану я унижаться перед ними!» и, не стесняясь, повторял эту фразу в классе. Через несколько дней его вызвали в бюро. «Имея в виду, Огарёв, что мы не потерпим в наших рядах гнилого либерализма, изволь определяться, или нам не по пути!» Вечером он с возмущением говорил Пете. Мои слова о франкфуртском парламенте были сказаны только при мальчиках, посторонних не было. Стало быть, между ними завелись доносчики. Этот комсомол расчленил нас, поощряя ябедничество. Разве можно сейчас сказать, как в Александровском лицее «Друзья, прекрасен наш союз»? Недавно он прочел статью, в которой молодежи рекомендовалось следовать примеру, нескольких высокосознательных граждан. Подвиги их описывались детально и с восторгом. Школьница-комсомолка часто бывала в доме своей одноклассницы и заметила, что родители ее настроены не по-советски. Она стала следить, а в доме этом ей доверяли. Оставшись как-то раз одна в чужой комнате, она воспользовалась случаем и проявила образец комсомольской морали, поспешно порылась на этажерке и вытащила давно запримеченные ею тетради с какими-то мемуарами этим она помогла органам ГПУ разоблачить замаскировавшихся контрреволюционеров или другой пример юноша-комсомолец всецело захваченный идеей бдительности следил за соседом по комнате он прочитывал его переписку и навёл ГПУ наслед опасного контрреволюционера. Таковы были подвиги, которые предлагались вниманию юношества как образцы гражданской доблести в эпоху строительства светлого будущего. Кто же мог быть истинным идеалом Мики? Может быть, побежденные? Белогвардейцы из Крымской армии, из Союза защиты Родины и Свободы, или от Колчака их клеймили предателями и подльцами. Мика понимал очень хорошо лживость этих кличек, которые так щедро раздавались советской властью каждому идейному противнику. Он знал, сколько было среди Белогвардейцев героев. Двух-трёх знал лично. Он не мог не видеть их духовного превосходства. Но сословное чувство казалось ему оборотной стороной классовой сознательности пролетариата. А главное, среди них он не видел единства. Все были разобщены, разбросаны, за каждым установлена тщательная слежка. И что еще важнее, среди населения не было той прослойки, на которую могли бы опереться недавние герои. Готовности к борьбе он тоже не видел. Все были слишком утомлены и замучены войной, репрессиями, разорением. Не было вождя, не было знамени, лозунга. Неужели ему предстоит серенький будничный путь, и никто не явится одушевить его? Старшие часто упрекали его, что он небрежно относится к учению. Стоило ли распинаться? когда он не знает, на что это нужно. Временами ему начинало казаться, что идея придет, что он накануне. Какие-то силы вот-вот должны овладеть им. Странное это было чувство. Он сам доказывал себе несостоятельность таких надежд. Откуда? Горизонт пуст, ни молнии, ни зарниц, ни северного сияния. Темно. Все темно и беспросветно. Долго ли еще протянется эта пустота? Однажды к Мике прибежал, задыхаясь, Петя. Секретная организация, тайные собрания. Доверяю тебе как другу. Держи язык за зубами, — тараторил он. Оказалось. что одновременно заболели гриппом мать и сестра Пети, и утром Мэри сказала ему, «Сделай мне одолжение, Петя». «Впрочем, ты чего доброго струсишь?» Петя гордо выпрямился. «Поосторожней, оскорбляй. У меня свое достоинство. Все-таки есть». Взгляд, который она на него бросила, был ужасен. «Никто не умеет смотреть». так презрительно, как пятнадцатилетние сестры на четырнадцатилетних братьев. Ты, Петя, всегда был глуп, таким и остался. Меня в классе все девчонки жалеют за то, что у меня младший брат. Всем известно, как братья дразнят и мешают, и как они невыносимы. — Что я должен сделать, говори, — угрюмо спросил Петя. Она ответила. заплетая косу. — Сбегай, вот по этому адресу. Тебя откроет дама, вся в черном, сестра Мария. Она ждет меня и маму. Я напишу, что ты мой брат, и она передаст тебе пакет, который ты отнесешь в тюремную больницу имени Газа. — Да нет же, не для папы. — Глупости спрашиваешь. Ведь ты отлично знаешь, что папа в Медвежьей горе. Смотри, я здесь нарисовала, как найти эту больницу. Только помни, ты никому не должен говорить об этой квартире. Что и кого ты увидишь там? Мы ходим туда на тайные собрания. Смотри, молчи. А то и маму возьмут, как взяли папу. Это для арестованного священника. Понял? Мальчик с изумлением смотрел на сестру. ошарашенный неожиданным открытием. Когда он рассказал обо всем Мике, тот восхищенно воскликнул. «Здорово! Твоя мать молодец! Другая бы на ее месте, проводив мужа в лагерь, кудахтала, как курица. Не ходи туда, не ходи сюда, будь осторожен. А она не прячет детей за печку. Тайные собрания!» «Это открытие!» несгибаемая римлянка!» — воскликнул Петя в гордости за свою мать. «И в самом деле римлянка, а вот моя Нина только и-и...» «Что такое и-и?» — с недоумением спросил Петя. «Дурак, неужели не смекаешь? Советское сокращение, ведь у них...» замком по морде заместитель командира по морским делам ну а у нас и и испуганный интеллигент теперь это самый распространенный термин бежим надо оправдать доверие я конечно с тобой мика схватил пальто и сделав несколько механических движений пытаясь застегнуть отсутствующие пуговицы бросился к двери Их приняли в маленькой тесной кухне. Оба с любопытством косились на даму в черном, пока она упаковывала передачу. Она была уже пожилая, с белыми волосами и благородной осанкой. Спросила, не было ли писем от Петиного отца. Потом сказала, передай матери, что мы всегда на вечерней молитве поминаем его имя. и, взглянув на Мику, спросила, — это Огарев? Ясно стало, что ей известны все подробности жизни Валуевых. Вручая передачу, она протянула Пете незапечатанный конверт. Твоя мать хотела иметь копию предсмертного письма расстрелянного владыки. Вот я переписала для нее. Петя взял все так же озадаченно. Дама улыбнулась и сказала, «Если хотите прочесть, можете это сделать». И, закрывая дверь, прибавила, «Спасибо, мальчики». Оба Аякса переглянулись. «Все ясно. Тайная христианская община. Да-да, только не сектанская, если священник и митрополит». Конечно, нет. Церковная, как во времена Нерона. Прочтем письмо? Прочтем. Уселись на окно лестничной клетки. В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых, восхищался их героизмом, их святым одушевлением и глубоко сожалел, что дни мученичества уже миновали. Времена переменились, открывается возможность снова страдать за свою веру. Мальчики переглянулись. Мученичество. Люди, которые осмеливаются не подчиняться директивам партии и остаются верными религиозным идеалам, люди, которые умирают за идею, они, стало быть, есть... То, что они прочли дальше, было уже не столь интересно и важно. Все, что было нужно для них, заключалось в этих нескольких строчках, которые словно приоткрыли перед ними новые дали. С детства в душе Мики таилась готовность к воспитанию в себе религиозности. Как-то раз маленьким он расшалился и раскапризничался, Не слушаясь няни, ударил ее несколько раз кулачками. Когда его, наконец, загнали в кроватку, он встал на колени перед образом, чтобы прочесть вечернюю молитву. Но глаза его, поднявшиеся на образ, вдруг опустились. Несколько раз он пробовал и не мог поднять их на лик спасителя. Точно встречал чей-то строгий испытывающий взгляд. Постояв на коленях с опущенными глазами, он забрался под одеяло, присмиревший и растерянный. Ощущение было настолько сильное, что он пронес его через всё детство и отрочество. Религиозного воспитания он почти не получал. Молиться его учила только старая няня. Он рос несколько заброшенным, шла гражданская война, Отца уже не было в живых, они безнадежно застряли в черемухах. Но жили не в большом барском доме, который был сожжен, а в мезонине, где прежде помещался садовник. Жили втроём он, Нина и няня. Он видел, что сестра чем-то пришиблена. Няня шепотом объясняла ему, что сестра его теперь вдова, и тоскуют по мужу и ребенку. Это набрасывало тень на всю их жизнь. Не было гостей, смеха, удовольствий. Он играл один, с собаками и лошадьми. Животные принадлежали уже совхозу, организованному в имении, но ему было все равно, чьи они. Когда в 23-м году сельсоветы начали выселять последних помещиков, с мест бывших владений. Нина стала собираться в Петроград. У Мики замелькала надежда, что теперь, когда он пойдет в школу и встретится с другими детьми, жизнь станет веселее, будут и товарищи, и шумные игры. Вышло не совсем так. В квартире, где они поселились, наводила террор сухая злая тетка. Сестра не развеселилась и здесь, а дети в школе были не совсем такими, какими ему хотелось их видеть. В школе вовсю велась яростная антирелигиозная пропаганда, и вот здесь обнаружилась странная вещь. Проповедь безбожия, словно речная волна, билась о незыблемую скалу в душе мальчика и ничего не могла сделать. Кто-то невидимый, встретивший с образка его взгляд, был всегда рядом. Грубые кощунственные выходки безбожных кружков, организованных в школе, вызывали в нем отвращение. Церковного мира он в это время совсем не знал, полагая, что это все уже давно раздавлено. Теперь оказывалось, что это не так. Идея, которой можно было отдать жизнь, мелькнула пока еще издалека. Оба мальчика по собственному уже побуждению сбегали еще раз на заинтересовавшую их квартиру. Дама в черном не оказалась, открыла им девушка в платочке и дальше кухни не пустила. Они помялись у порога и ушли. Дураки у нас наверху сидят. сказал Мика. Хотят покончить с религией, а сами устраивают гонения. Ведь уже хорошо известно, что мученичество порождает последователей. Через две недели праздновалось шестнадцатилетие Мэри. Со времени ареста мужа Ольга Никитишна Волоева еще ни разу не устраивала торжества. Собралось несколько родных и знакомых. Мэри в школьном платье с гладко зачесанными волосами вовсе не имела праздничного вида. — Она сказала мне, что будет монахиней, — шепнул на ухо другу Петя. мика с любопытством покосился на девушку. Как раз в это время Нина ласково тормошила Мэри, говоря, что-то бледненькое и прическа уж слишком скромная. а сюда хоть бы узкую полоску кружев. Желая развлечь молодежь, Нина положила на стол карты, почта Амура. Мика взял их неохотно, но внезапно его внимание привлекла одна фраза. Он перечел ее раз, другой и перебросил карту Мэри, говоря «Рубин». Девочка прочитала фразу. подняла голову и пристально посмотрела на него черными глазами. Этот взгляд весь вечер занимал мысли Нины. Что мог Мика телеграфировать Мэри? Я рада была бы, чтоб он увлекся. Хоть капельку. По крайней мере, ногти бы свои привел в порядок. Да ведь не похоже. А под рубрикой «Рубин» стояла. От ликующих, праздноболтающих, обогряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Через несколько дней после празднования дня рождения Петя опять ворвался к Мике. Из тюрьмы выпустили на один день Ира-монаха, отца Гурия Егорова, Того, которому они относили передачу. Сейчас они пойдут на квартиру, где соберутся все, кто хочет проститься с ним, так как его отправляют в ссылку, на север. Необходима очень большая осторожность, чтобы ГПУ не накрыло собрание. Отправились к Валуевым, от них присоединившись к Петинам, сестре и маме, на тайную квартиру. Переселивая застенчивость, Мика отважился спросить Ольгу Никитишну, по поводу заинтересовавшего его письма. «Это письмо митрополита Вениамина, который расстрелян по обвинению в контрреволюции несколько лет тому назад», — ответила она, понижая голос. «Советская власть обычно расправляется со своими жертвами тайно на дне своих казематов. Но с владыкой им было слишком неудобно так поступить». Был организован публичный показательный суд с некоторым подобием прежнего суда в зале бывшего дворянского собрания. Муж сумел раздобыть мне билет благодаря своим прежним юридическим связям. Сколько было грубости и надругательства. Я раз не выдержала и крикнула со своего места «Не издеваться!» и несколько голосов крикнули со мной. Адвокаты боялись каждого своего слова. Я невольно вспоминала суды царского времени. Засулич была настоящей преступницей. А между тем, какие пламенные речи лились в ее защиту, сколько было выражено сочувствия в публике. А теперь, когда собравшаяся у подъезда толпа закидала владыку цветами, в минуту, когда его усаживали обратно в Черного Ворона. Тотчас, откуда ни возьмись, хлынули конные ГПУ и увели под конвоем отцепленных людей. Я как-то сумела проскочить между мордами лошадей и ускользнула. Были и другие штучки. В день приговора залу до отказа набили агентами ГПУ, которые, согласно приказу, разразились аплодисментами, в ответ на объявленный приговор. Эта достойная выдумка должна была иллюстрировать народный восторг. Власти, очевидно, боялись, чтобы не повторились выкрики с мест и приняли свои меры. Но вся площадь и вся Михайловская были в этот вечер переполнены народом в глубоком молчании, стоявшем в ожидании приговора. И эту толпу, остановившую движение транспорта, нельзя было ни выловить, ни оцепить. Был конец лета, и небо, помню, все пламенело от заката. И через несколько минут она прибавила. В последние два 3 года с усилением власти Сталина прекратились уже всякие высказывания и выкрики. Молчание даже в очередях перед тюрьмами. Усиливающийся террор покончил со всеми изъявлениями гражданских чувств. Мика молчал под впечатлением рассказа, в котором, кроме содержания, его поразила смелость этой женщины. Ведь он постоянно видел Ольгу Никитишну. Он привык слышать ее разговоры. «Мальчики, идите пить чай». Ты опять не вымыл руки, Петя? Мика, возьми пирожок. И почему-то в голове его уже сложилось убеждение, что если человек говорит такие фразы, то других, более интересных от него уже ждать нечего. Когда подошли к дому, где находилась таинственная квартира, Ольга никитишна запретила какие бы то ни было разговоры и велела подниматься поодиночке. Из уже знакомой им кухоньки их провели по узкому коридору в комнату, где Мика увидел освещенные образа, аналой и множество девушек и юношей, сидевших на стульях и просто на полу посреди библиотечных шкафов и стеллажей. Понемногу заполнился даже коридор. Осторожные звонки и тихие шаги продолжались непрерывно. переговаривались только полушепотом. Священник был в монашеской рясе, очень худ и бледен, и напоминал древнехристианского пресс который беседует со своей паствой в дни гонений. Он просил не разъединяться, не отходить душевно, поддерживать друг друга. Рассказывал о жизни в заточении. Потом все начали подходить к нему, поочередно под благословение. В одиннадцать вечера он обязан был явиться обратно в ГПУ и теперь прощался с каждым двумя-тремя словами. Все тихо передвигались в молчании, при колеблющемся свете лампад. Получивший благословение, направлялся тотчас к выходу. Картина эта окончательно воспламенила воображение Мики. к Ему мерещились катакомбы во времена римских кесарей. А Петина мать представилась благородной Матроной, женой опального Патриции. Она пришла на тайное христианское собрание со своей виллы на Тибре и привела с собой двух неофитов. Когда пришла их очередь подойти к священнику, римленка пропустила вперед мэри, А сама встала за мальчиками и, положив одну руку на плечо сына, а другую на плечо Мики, сказала, — это новенькие, их привела я. Мика робко поднял глаза на священника. — Даст тебе Господь по сердцу твоему, — произнес тот и благословил Мику. Выходя с Петей, он спросил его, — сказал ли ему, отец Гурий, что-нибудь? Он сказал слова за Зосимы, «В миру пребудешь, как инок, а Мэри, да будешь ты сохранена лилией сада Гефсиманского». Мама говорила о нем, что он даст себя четвертовать за свои идеалы. «Таким буду и я», — сказал себе Мика и невольно поднял глаза на звездное небо. В первые же годы после переворота, несмотря на притеснения и прямые гонения, устраиваемые советской властью на православную церковь, и даже, может быть, именно вследствие этих гонений, религиозная жизнь в Петербурге очень оживилась. Почти при каждой церкви образовалась своя небольшая ячейка глубоко верующих людей. которые ушли очень далеко от мертвой обрядовой церковности, готовы были преобразовать всю свою жизнь согласно требованиям религии и дойти, если нужно, до мученичества. И доходили. Гонения очистили церковную среду. Одно из ведущих мест заняла Александра Невская Лавра. Там, при Крестовой Церкви, образовалось Александра Невское Братство. Это было движение молодежи комсомольского возраста. Руководили три священника, отец Иннокентий, отец Гурий и отец Лев. Гурий и Лев родные братья, оба с университетским образованием, а Гурий, в миру Вячеслав Михайлович Егоров, успел, кроме того, окончить духовную академию, закрытую советской властью. В период империалистической войны оба брата, тогда еще не имевшие священного сана, пошли на фронт с санитарами и собирали под огнем раненых, не желая ни проливать крови, ни держаться в стороне от происходившего. Приняв священство и монашество в самое трудное для церкви время, оба встали во главе молодежи как духовные руководители объединения. Первое время братство сгруппировалось вокруг крестовой церкви на территории Лавры. Оно включило в себя молодежь обоего пола. Девушки в те дни носили белые косынки, которые очень скоро пришлось снять ради конспирации. Перед братством была поставлена задача воскресить дух древнехристианских общин. Члены братства полностью обслуживали крестовую церковь, пели, читали, прибирали, ухаживали за больными, о которых удавалось узнать, носили передачи заключенным, собирались для совместного чтения свято-отеческой литературы, соблюдали церковный устав, исповеди, посты, посещение богослужения, занимались законом Божиим с детьми. Очень многие поступили студентами в богословский институт только что открытый вместо разгромленных академий одушевление было очень большое но осторожности как и следовало ожидать слишком недостаточно и крестовая церковь очень скоро привлекла внимание ГПУ осенью 1923 года был закрыт богословский институт И разом арестованы все его руководители и профессора, а также все три священника и другие наиболее выдающиеся члены братства, которое оказалось таким образом обезглавлено. В течение первых нескольких дней опечаленная молодежь еще собиралась в крестовой церкви, и многие в глубине души уже мечтали о мученичестве. А когда церковь закрыли, Стали собираться на частных квартирах, украдкой осведомляя друг друга, на общее средство носили передачи арестованным отцам. Собрания на квартирах бывали многолюдны, иногда до сорока человек, и часто чей-либо запоздалый звонок заставлял тревожно настораживаться. Но предательство не гнездилось внутри братства. и ГПУ не удавалось накрыть тайное собрание. Скоро в братстве образовался своего рода боевой штаб. В одной из квартир на Конной улице удалось устроить нечто вроде монашеского общежития. Путем обменов и самоуплотнений удалось заселить всю квартиру братчицами из числа бессемейных девушек и женщин. Все числились на советской службе, Учительница, бухгалтер, библиотекарь, медсестра. По документальным данным, это была типичная коммунальная квартира. В каждой комнате жило по две девушки. Центральная комната служила монашеской трапезной. Туда были собраны образа, уставленные наподобие иконостасов. А посередине стоял длинный стол. Стены этой комнаты были сплошь уставлены стеллажами с книгами, принадлежащими арестованным отцам. Здесь совершали трапезы, читали молитвенные правила утром и вечером и принимали приходящих. Из недр братства вышла героическая пара священник Фёдор Андреев и его жена Наташа. Когда стало известно о ссылках огромного числа священников, Андреев заявил о своем желании принять священный сан. Молодая жена дала согласие, зная, на что идет, а сама в это время уже ждала ребенка. Вскоре Андреев был арестован и погиб, выпущенный из заточения за три дня до смерти. Вслед за этим пропала в ссылке его жена. Священники появлялись и исчезали молниеносно. но братство не распадалось живучесть его была поразительна на десятый год после первого разгрома оно еще продолжало подпольное существование такова была организация в которую жажда подвига привела мику со дня собрания на конной улице он весь отдался братству по субботам и воскресеньям отправлялся на Неву, в киновию, где братство в тот период опекало и обслуживало небольшую церковочку и не пропускал ни одного братского собрания. Старые-старые иконы с их потемневшими, застывшими ликами, золотые нимбы и овеянные ладаном песнопения, красота старинных уставных служб, Все это было тесно связано с прошлым его родины. Это было гонимо, стало быть, очищено от всего подкупленного и насильственного. Это одно не изменилось, не распалось. Осужденная на смерть не умерла. Перед Пасхой он решил пересмотреть отношения с сестрой. Все члены братства говели, И Мико понимал, что прежде чем приступить к таинству, должен помириться с Ниной. Это было нелегко. Он очень давно не входил с Ниной в искренний задушевный тон. Несколько дней он собирался с духом. Наконец, в страстную среду, канун причастия, постучался к сестре. «Нина!» — и вспыхнул яркой краской, но не опустил глаз. «Я иногда...» «Часто, всегда, почти. Был с тобой груб несправедлив. Завтра я иду к причастию. Прости меня». «Мика, милый!» — воскликнула пораженная Нина. «Как неожиданно! Я тебя прощаю. Конечно, прощаю. Я и сама виновата». И слезы хлынули из ее глаз. «Мика, ты не знаешь, как ты мне дорог». Ведь тебе было только несколько дней от роду, когда умерла наша мама. Прости ты меня. У тебя не было счастливого детства. Папа мог бы меня упрекнуть. Не вырывайся, дай хоть раз все сказать. Мика, ты осуждал меня. Но этот человек, Сергей Петрович, он в самом деле любит меня. Я скоро поеду к нему на месяц, и мы зарегистрируемся. Для тебя ведь это очень важно. Ну вот, ты можешь не краснеть за меня больше, милый Мика. Он высвободился из ее объятий, чтобы взглянуть ей в глаза. Ты замуж выходишь? Да, Мика. Это хорошо. А то я все время думал, что как только мне минет шестнадцать лет, я войду к вам и ударю его по лицу. Тогда волей-неволей он примет мой вызов. Мика, да ты рехнулся, ведь я же не девушка. Даже в прежнее время честь вдовы не опекалась так, как честь девушки. А теперь все спуталось, венчаются уже немногие. А советская бумажонка о браке так мало значит. Бога ради, брось мысли. Я хочу, чтобы вы были друзьями. Он теперь в ссылке. Его можно только жалеть. Если он с тобой повенчается, я с ним помирюсь, конечно. А что мое детство было несчастливое, не ты виновата. Да и лучше, что несчастливое. Не избаловался, по крайней мере. Я долгих объяснений не люблю. Нежным я никогда не стану, а грубым постараюсь не быть. Хотя поручиться за себя трудно. А теперь все. И он убежал, больше всего опасаясь как-нибудь расчувствоваться.